Глава 132. Семь утра. Время завтрака рядового состава. Ирван набрал номер воздушно-морской школы в Керверике, пресловутой К-76. Коротко представился Капралу, поднявшему трубку, и произнес магические слова. «Бруно Горс». Наконец подозвали лейтенанта «стань лучшим или сдохни». Третьекурсника, самого многообещающего курсанта своего выпуска. «Это Ирван Марван». Короткая пауза, потом длинный присвист, нечто среднее между восхищением и иронией. «Но ты даешь!» Невольно, несмотря на поглотившее его горе, Эрван улыбнулся. Он узнал эту скотину, которая пыталась убить его ударами деревянных собов душевых керверка Военный до мозга костей, для которого жизнь имела цвет хаки, а смерть триколора. Хирургическое оружие уничтожения, украшенное несколькими золотыми галунами на плечах – чтобы отсвечивать на солнце. «Хочешь назначить матч-реванш?» «Я готов поднести тебе убийцу Виссы Савири на блюдечке». «А мне до него что за дело?» Он подтолкнул Дегре к самоубийству. Новая пауза, и она затянулась. Рвана одолела сомнения. Он глянул на экран. Тот оставался на линии. «Кто он?» спросил, наконец, военный. Слишком долго объяснять. Псих, у которого два десятка убитых в активе, из которых половина, начиная с сентября. Почему ты сам им не займешься? Меня подставило мое же начальство. Горс расхохотался. Хочешь сказать, оно пытается засадить тебя любыми способами? Именно. Из чего я стану тебе помогать? С того, что дичь в нескольких километрах от твоей базы. Где именно? Сначала заскочи за мной. Мы у подножья маяка на разыдов, бря. Кто это мы? Я и мой брат. Новый смешок. стой сейчас горс перед ним, он бы, безусловно, ему врезал, но расстояние позволяло избежать худшего и, возможно, нащупать почву для взаимопонимания. Я вышел из возраста, когда подтирают задницы салагом. Ирван прикусил губу, чтобы сдержать ругательство. В лунном свете пейзаж напоминал серебристый негатив Земля отсвечивала, море трепетало. Ветер продувал тело насквозь. Весь его организм пронизывала едкая горечь. «Горс. Он только что убил мою сестру. В нашем семейном доме на Бриа И ускользнул от нас на Зодиаке. Думаю, он сейчас направляется в Лакерек. Он попытается проникнуть в спецбольницу, в Шарко». «На фабрику монстров?» Спросил лейтенант мрачным голосом. Оттуда он и пришел. Там он и был создан к Горсу вернулся ясный и сухой голос. Тот, каким проводят утреннюю перекличку у знамени. «Язык не поворачивается сказать, что тебе везет, но нам сейчас выдали вертолет Суперпума для тренировочных маневров. С тебя причитается, козлина!» А долг платежом красен.